шел пристав черного жезла. За ним с подушкой в руках голубая мантия, далее первый геральдмейстер и, наконец, гуинплен в шляпе. Прочие геральдмейстеры, герольды и оруженосцы остались в круглом зале. Гуинплен, предшествуемый приставом черного жезла и руководимый геральдмейстером, прошел анфиладу-зал ныне уже несуществующих, ибо старое здание английского парламента — давно разрушена. Между прочим, он прошел и через ту готическую палату, где произошло последнее свидание Якова II с герцогом Монмутом, палату, где малодушный племянник тщетно склонил колени перед жестоким дядей. На стенах этой палаты были развешаны в хронологическом порядке с подписями имен-изображениями гербов портреты во весь рост девяти представителей древнейших перских родов. Лорда Нанс Ландрона, 1305 год, лорда Белиола 1306 год, лорда Бенестида 1314 год, лорда Кентила 1356 год, лорда Монтебегона 1357 год, лорда Тайботота 1372 год, лорда Зучча Кондорского 1615 год, лорда Беллааква без даты»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 и клерк государственных бумаг. В другой находился достопочтенный Филипп Сайндегем, кавалер знамени, владетель Браймптона в Соммерсете. Кавалеры знамени получали это звание во время войны от самого короля под развернутым королевским знаменем. В следующем зале они увидели древнейшего баронета Англии сэра Эдмунда Бекона из Сеффолка, наследника сэра Николаса, носившего титул первого баронета Англии. За сэром Эдмундом стоял его оруженосец с пищалью и конюшей с гербом Олстера, так как носители этого титула были наследственными защитниками графства Олстер в Ирландии. В четвертом зале их ожидал канцлер казначейства с четырьмя казначеями и двумя депутатами лорд Камергера на обязанности которых лежала раскладка податей. Тут же находился начальник монетного двора, Он держал на ладони золотую монету в один фунт стерлингов, вычеканенную при помощи специального штампа. Все восемь человек низко поклонились новому лорду. При входе в коридор, устланный циновками и служивший для сообщения палаты общин с палатой лордов, гуинплена приветствовали сэр Томас Мансель Маргем, контролер Двора Ее Величества и член парламента от Глимаргана. При выходе его встретила депутация обороны в пяти портов, выстроившихся по четыре человека с каждой стороны, ибо портов было не 5 а восемь. Вильям Ашбернгем приветствовал его Гастингса, Мэтью Эйлмор от Дувра, Джозио от Сандвича, сэр Филипп Ботлер от Гайта, Джон Брюер от Нью-Ремнея, Эдуард Саутвелл от города Рея джеймс Хейс от города уин и Джордж Нейлор от города Сифорда. Гуинплен хотел было поклониться в ответ на приветствие, но первый геральдмейстер шепотом напомнил ему правила этикета. преподымите только край шляпы, милорд». Гуинплен последовал его указанию. Наконец он вступил в расписной зал, где, впрочем, не было никакой живописи, если не считать нескольких изображений святых,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 увенчанного короной. Это был булавоносец перов Англии. Лев — их эмблема, а львы — это бароны и перы, гласит хроника Бретрана Дюгексклена. Геральдмейстер указал Гуинплену на людей в бархатных мантиях и шепнул ему на ухо. «Милорд, это равные вам. Поклонитесь им так же, как они поклонятся вам». «Оба эти вельможи — бароны, и лорд-канцлер назначил их вашими восприемниками. Они очень стары и почти слепы. Это они введут вас в палату лордов. Первый из них — Чарльз Милдмей, лорд Фитсуолтер, занимающий шестое место на скамье баронов. Второй — Август Эрандел, лорд Эрандел Трерайс, занимающий на той же скамье тридцать восьмое место». Геральдмейстер, сделав шаг вперед по направлению к обоим старикам, возвысил голос.